Не без небольшого скандала, но все-таки Полина прорвалась в палату, где приходила в себя Джейн. Помогло то, что чувствовала себя больная лучше с каждой минутой, Марк уехал по делам, а Полина как флагом размахивала в воздухе билетом на дирижабль и твердила, что не может уехать, не встретившись с подругой. Главная медсестра госпиталя, которую призвали для решения этого сложного вопроса, Фигурой и манерой поведения походила на линейный крейсер в полном вооружении. Она осмотрела сомнительную посетительницу, одним взглядом увидев решимость на лице, букетик фиалок в руке, билет на дирижабль. Кивнула головой и спросила строго. «Цветы не пахнут?» «Нет, конечно, я знаю правила». «Хорошо, на пять минут». «Пятнадцать». «За пять минут мы успеем только вопросы друг другу задать, а нужные ответы получить». Уголок рта у главной медсестры дрогнул, и она кивнула помощнице, следовавшей за ней в кельваторе с блокнотом в руках. «Выдайте посетительнице халат». Глаза Джейн были закрыты, и Полина на миг замерла в дверях палаты, соображая, можно ли и стоит ли ее будить. Но медсестра уверенно вошла внутрь, чуть брякнула стаканом, в который поставила букетик, потрепала больную по руке и сказала негромко «Просыпайтесь, миссис Пламптон, к вам гостья». Веки лежащей женщины дрогнули, она открыла глаза и посмотрела на гостью. Губы ее расползлись в такой улыбке, что медсестра удовлетворенно кивнула и тихо покинула палату, бормоча что-то о положительных эмоциях и их благотворном влиянии на выздоровление». Несколько минут и в самом деле ушли на бессвязные восклицания и вопросы. Наконец подруги слегка успокоились, и Полина очень коротко рассказала о том, как проводила время в Лунденвике, тактично опустив подробности их расследования. Коротко, потому что Джейн явно начала уставать, да и время поджимала. Сегодня я улетаю, закончила Полинария. А ты давай лечись и напиши мне, когда тебя отсюда выпустят. Да, конечно. — Послушай, ты можешь выполнить мою просьбу? Ты ведь успеешь? Это ненадолго, но Марк чего то уходит от темы и ничего мне не рассказывает. — Смогу, говори. — Мне кажется, с моим свекром что-то случилось. Ну, ладно, сюда его могли не пропустить. Ты вообще первая, кроме Марка, кому дали дорогу. Но дядюшка Бэй бы непременно написал записочку и передал какую-то сладость. Он знает, как я люблю его хрустящие пирожки с миндалем. Ты ведь можешь дойти до сосны и журавля и попросить Либея навестить меня? — Разумеется, вот прямо сейчас и отправлюсь. — Спасибо. Это слово Джейн уже совсем прошелестело. Глаза ее закрылись, дыхание стало ровным, и Полина на цыпочках вышла из палаты. Положительные эмоции, безусловно, важны, но и сон в данном случае — лекарство. Но, Марк, вот ведь умный-умный — А в некоторых вопросах болван, как все мужчины. Впрочем, в каких-то вещах и женщины, сущие к курице, самокритично подумала Полина. Причем совершенно неважно, эльфийки, арчанки или хома, от расы это не зависит. Насчет дойти Джейн несколько ошибалась. От госпиталя Святого в Арфоломе до Чинского квартала пешком было далековато. Даже на экипаже эта дорога заняла больше получаса. Полина подошла к входу в сосную и журавль и нахмурилась. Дверь перегораживала лента в желтую и черную полоску, красноречиво сообщая, что внутри что-то произошло. Скверное. Ветер трепал листок с объявлением, она подошла поближе и прочла. Ресторан закрыт в связи с особыми обстоятельствами. — Что значит «особые обстоятельства», а? — сердито вопросила Полина. «Закрыто по случаю переучета ласточкиных гнезд?» За ее спиной раздался негромкий смешок. Развернувшись, она увидела молодого чинца, одетого, как обычный горожанин, в джинсы и утепленную куртку. «Все гнезда отправлены в стазисное хранилище, чтобы не испортились. С хозяевами ресторана произошло несчастье, поэтому его и закрыли», пояснил молодой человек. «А вы хотели тут пообедать?» «Если бы я хотела пообедать, я бы развернулась и пошла в другой ресторан, их вокруг моря», — все так же сердито пояснила Полина. «Меня попросили передать привет господину лебею «Ах, вот как!» Тут чинец как-то очень ловко подхватил ее под локоть и повел назад, туда, где тут печок заканчивался. «Разрешите, я представлюсь. Сержант городской стражи Чжао Канг. А вы, уважаемая госпожа, меня зовут Полина Разумова». — Собственно, невестка господина Ли — моя подруга. Она и попросила зайти сюда и узнать, как дела у ее родственника. Так, тут она остановилась, даже слегка уперлась каблуками в мостовую. — Куда вы меня ведете, и вообще, какое дело городской стражи до сосны и журавля? — Госпожа Разумова, я предлагаю вам сесть вон там и выпить по чашке чаю, чтобы согреться и успокоиться. Я непременно вам расскажу, что произошло с господином Ли. Вы сказали, что хотели поговорить с Ли Чунгом? Нет, с его братом. Полина успокоилась и последовала за вежливым молодым человеком. Пока они шли, усаживались за столик, вежливо раскладывались с хозяином соседнего заведения и заказывали чай, сержант Джао успел подумать и решил изложить непонятной женщине часть информации. Кусочками, не всю сразу, и посмотреть, как она будет реагировать. В крайнем случае, если это очередной посланец от тех, кто заказывал убийство, он всегда сумеет бросить на нее магические путы. И сержант незаметно выложил на стол кристалл с заклинанием. «Так что случилось с Либеем? спросила она, и два официанта отошел от их столика. «К большому сожалению, господин Ли был убит». «Три дня назад». «Три дня!» — воскликнула Полина. «Боги, бедная Джейн! Не зря она волновалась». «Вы говорите о миссис Пламптон?» — переспросил Джао. «Ну, разумеется. Я же сказала, что дружу с невесткой господина Ли. Была у нее в больнице, в госпитале, да. И Джейн беспокоилась, что господин Ли ни разу не навестил ее и вообще не давал себе знать. Она очень любила его». А что, Ли Чунг тоже пострадал? — Увы, в интересах следствия я не могу разглашать эту информацию, — чопорно ответил сержант. Он уже понял, что женщина не имеет отношения к преступникам, и интересовать его она перестала. Тут новая мысль осенила Полину. — Слушайте, а как же кот? — Кто? — растерянно переспросил Джао. — Какой кот? «При ресторане жил кот по кличке Фань. Если сосна и журавль закрыт, внутри никого нет, куда делся кот?» «Понятия не имею». «Так, констебль». «Сержант Джао, мэм». «Да хоть генерал, если Фаня заперли внутри, и он там сдохнет от голода, Джейн нас не простит. Марку не до того, значит, проверить, что с котом должны мы с вами». Джао и сам не понял, как так получилось, — но роли переменились, и уже его подхватили под локоть и целенаправленно вели к дверям закрытого ресторана. Он успел лишь сунуть в карман так и не понадобившийся кристалл, улыбнуться официанту и бросить на стол несколько монет в уплату за невыпитый чай. — Снимайте печать! — скомандовала Полина. — Простите, но вам внутрь нельзя! — твердо ответил сержант, который успел немного прийти в себя. Ладно, я не пойду, буду ждать у входа, а вы отправляйтесь туда и найдите Фаня. Очень вам это советую. Иначе я плюну на свой сегодняшний вылет и отправлюсь к Марку Пламптону, а потом к вашему начальству. А Полинария разумова была в бешенстве: Да как же так можно оставить живое существо в запертом помещении без еды и воды? Если этот сержант не найдет кота она и в самом деле вступит на тропу войны. И горе тому, кто рискнет загородить ей дорогу. За десять минут, которые Полина переминалась с ноги на ногу и сматривалась в темноту внутри ресторана, она успела придумать примерно тысячу разнообразных способов наказания для бездушных солдафонов из городской стражи. Честно говоря, с котами она имела дело довольно мало и попросту не сообразила, что бедняга Фань мог почувствовать, что с хозяином произошло неладное, испугаться шума и незнакомых людей и спрятаться так, как умеют только его сородичи. Наконец, в глубине темноты замаячила высокая фигура. Сержант Джао вышел из ресторана, неся в руках рыжего кота, немного похудевшего, но все еще огромного. «Ну и что вы теперь предлагаете с ним сделать?» спросил сержант. Вот так и получилось, что когда дворецкий Грифс открыл дверь особняка вдовствующей графине, на пороге стояла несколько встрепанная Полина с котом в руках. — Леди Камила дома? — спросила она и, не дожидаясь ответа, вошла.